Глава 8 Хищник своим чрезвычайно тонким слухом уловил звук работающего двигателя. Он повернул голову, включая анализатор и систему идентификации. Через секунду компьютер начал выдавать длинные столбцы информации. «Расстояние до источника – около 700 ярдов. Источник. Идентификации не поддается. Данных нет». Хищник решил, что это какая-нибудь спасательная экспедиция, возможно, идущая на выручку этим людям. Ситуация принимала неожиданный оборот. Кто бы ни были эти люди, сидящие в машине, они наверняка подготовлены лучше, чем те в жилом блоке. А значит, охота может приобрести более динамичный характер». Если удастся вывести машину из строя, то люди вообще окажутся без средств передвижения. Может быть это вынудит их предпринять какие-то действия. Хищник гордился своим третьим трофеем. Такой бросок сделал бы честь любому охотнику его расы. Одна жертва мертва, вторая ранена и судя по всему тяжело. На языке людей подобный удар назывался дуплет. Малопонятное сочетание звуков, непривычное для голосового аппарата хищника. Тем не менее, смысл его был ясен. Звук немного приблизился, и он попытался просканировать изображение. На дисплее возникло блеклое, нечеткое пятно. Компьютер, управляемый телепатическими приказами, пытался обработать информацию, но пока не очень успешно. Машина находилась слишком далеко, учитывая атмосферные осадки. Сама по себе она опасности не представляла, и хищник на какое-то время переключил внимание с нее на комплекс. Он надеялся выбить еще одну жертву до того, как спасатели приблизятся. Ему нравилась сама ситуация. Он увидел, что люди нашли способ маскировки. Не умея обнаружить его, они стали скрываться сами. И для этого им вовсе не потребовалась аппаратура или камуфляж. Земляне просто отыскивали участки, где температура воздуха была примерно равной с температурой тела и оставались там. В жилом комплексе таким местом являлась довольно широкая полоса, поднимающаяся от пола примерно на 2 фута. Они ложились и становились практически невидимыми для сканера. Тут же хищник сделал вывод, что умственные способности людей таят в себе огромный несоответствие. Например, он не мог понять, почему некоторые особи прибегают к маскировке, а остальные нет. Или почему люди без всякой видимой причины встают, обнаруживая себя. Хищник был склонен объяснять это неустойчивой психикой, хотя, возможно, это было и не так. По крайней мере, компьютер не давал никакой информации. Вытянув вперед руку, он выстрелил передвижной трос. Серебристый наконечник легко покрыл расстояние, отделяющее метеовышку от технического блока и намертво прилип к стене, протянув за собой тонкую нить из сверхпрочного сплава. За снежным вихрем она была практически неразличима и тихо звенела под напором ветра. Слишком тихо для человека, но вполне нормально для хищника. Закрепив второй наконечник на крыше вышки, он направил нить в специальный пас на поясе оттолкнулся ногами и полетел по серебристой дорожке к техническому блоку. Весь путь занял у него не больше полутора секунд. С помощью этого приспособления хищник мог передвигаться, не оставляя следов в вязком снегу. Предосторожность необходимая, когда имеешь дело с незнакомым противником, а те, кто ехал в машине, были незнакомыми. Он пока еще ничего не знал об их боевых качествах. Опустившись на крышу техноблока, хищник осмотрел жилое помещение. В оранжевом мареве передвигались две человеческие фигуры. С точки наблюдения хищника они выглядели темно-бордовыми пятнами. Он знал, выйдя люди на улицу в более холодную среду, и их тела приобретут совсем другую расцветку, обширную гамму от красного до белого. Но и сейчас ему ничего не стоило их убить, только это было бы слишком просто. Подобный шаг не делал бы ему чести, как хорошему охотнику. Так могли убивать дети, но не он, один из лучших охотников расы. Шум двигателя приблизился, став более отчетливым. Машина появилась из черно-синей снежной завесы, бело-желтый передок и темно-красный кузов, а в кузове, Плохо различимые сквозь металл силуэты людей. Хищник быстро сосчитал их. Шестеро. Крепкие, сильные особи. Он дал телепатическую команду и сканер послушно увеличил их изображение до максимума. Система фильтров начала отсеивать сигналы теплового фона, очищая изображение людей, делая его более отчетливым и резким. На дисплее застыли статичные картинки, лица. Строение черепа – физиологические особенности. Компьютер жадно поглощал получаемую информацию, выдавая столбики цифр и символов. Цели – 6. Род – мужской. Классификация – войны. Светлый маркер выделил зеленым высокую фигуру. Человек привалился спиной к стенке кузова. Тотчас на экране появилась новая надпись. Имя – дач, майор. Степень опасности – наивысшая. Уничтожил охотника первого класса. Время в земном исчислении 1985 год. Предпочтительный климат. Тропики. Маркер высветил вторую фигуру. Имя. Лейтенант Майк Херриган. Степень опасности наивысшая. Уничтожил охотника первого класса. Время. 1995 год. Предпочтительный климат. Тропики. Способен вести боевые действия в многонаселенных районах. По остальным целям информации нет. Хищник заурчал от восторга. О таком он мог только мечтать. Великолепная охота. Самая лучшая в истории его расы. Опасность только делает ее острее и интереснее. Убить двоих, сумевших победить представителей хищников, подобный поступок расценивается как выдающийся. Таких случаев очень мало. Не более десяти за всю эру великой охоты. Таких охотников почитают, их ставят в пример, они входят в совет старейших. Хищник задрал голову и испустил боевой клич. Жуткий скрижещущий звук, заставивший вздрогнуть двоих землян в жилом комплексе.